В первую очередь мы прочесали здание больницы и место битвы заградительного отряда. Судя по лужам крови и множеству тел, спецназ отработал на отлично, не только прикрыв наш тыл, но и забрав в скоротечном бою почти половину тварей. Судя по ошметкам, вначале враги подорвались на минах и растяжках, затем открыли огонь автоматчики и пулеметчик. Вот только прожили они всего несколько секунд. Бетонные стены оказались недостаточно надежным укрытием от оружия охотников. В нескольких местах они были разрезаны словно бумага, в других виднелись крупные пробоины. Но все равно обычные люди сумели нанести противнику непоправимый ущерб. Почти обычные, если не считать подготовки. Я собрал тела и переправил их на базу, как и останки монстров. Настала очередь снайперской двойки. Туман, стоящий на улице, не позволял рассмотреть дорогу дальше 10 метров. И будто этого мало. В нем носились группы призраков, атакующих первых встречных. Моей молнии вполне хватало, чтобы отбиться. Но с врагов не поступало энергии. Совсем. Они оказались совершенно пустыми и бездушными. «Эти твари ведут себя иначе», — сказал через несколько минут Михаил. Мы с ним двигались к ближайшей уцелевшей многоэтажке, в одной из квартир которой должны были расположиться спецы. «Да, как машкара назойливая», – кивнул я, развеивая очередного монстра. «Нет, я не про это. Они не цепляются за землю при передвижении, словно у них вообще нет массы», – уточнил боксер, встречая очередную тень ударом электрошокера. После его слов я присмотрелся. И в самом деле все встреченные раньше призраки – Не летали свободно, а скорее прыгали, пряча большую часть тела в подпространство. Для них гравитации словно не существовало. К тому же ранние твари атаковали осознанно, стараясь бить из засады или большой группой. А эти просто носились из стороны в сторону в попытках сожрать все, что попадется им на глаза. «Есть одна идея. Помнишь? Хотя нет, не помнишь». В одной из схваток с кукловодом он открывал портал в сплошную тьму, из которой лезли щупальца. Возможно, это порождение той самой тьмы, изначальной. Духи голода, без собственной воли и стремлений. Что нам вообще об этом известно? Спросил я, телепортировавшись вместе с напарником сразу на второй этаж. «Ты предупреждай хоть!» – охнул Михаил, едва удержавшись на ногах. «Блин, никогда к этому не привыкну!» «Да ладно тебе! Так что за наводнение призраков?» «И что за обратная волна?» – спросил я. «Каждый день, за час до полудня, от центра Москвы в стороны расходится туман. Добирается до самых окраин, а может и дальше. Просто наши зонды не видят», – пожал плечами Михаил. «В этом Мареве толпы призраков пожирают все живое. Самый пик этого звездеца наступает в 12, Как сейчас, когда все темнеет, и дальше собственных рук ничего не разберешь. Но самая жесть – около часа» когда призраки стекаются обратно, вместе с одержимыми и новыми силами. Плохо. Значит, в это время на улицу обычным людям лучше не соваться. «Готовься, сейчас прыгнем», — сказал я, разглядев на лестнице завал, тянущийся во весь пролет. Дождался, когда боксер вздохнет, и в несколько прыжков перенес нас на шестой этаж. Но стоило приземлиться, как раздался грохот, и нас ослепила вспышка света. Волна горячего воздуха обожгла кожу. И я инстинктивно зажмурился, а когда открыл глаза, увидел едва заметное голубое свечение. Михаил прикрыл нас обоих своим полем неуязвимости и, судя по множеству зависших в воздухе осколков, сделал это как раз вовремя. «Спасибо», – поблагодарил я, когда осколки осыпались на землю. «Отдаю долги», – хмыкнул боксер, проходя вперед. «Похоже, ребята здесь нехило обустроились». «Если повезет, даже выжили. Ловушки-то не сработали. Эй, если есть кто, мы свои. Идем вверх!» — крикнул я и теперь телепортировался только вместе с включенным щитом Михаила. Никто нам не ответил, а на десятом стало понятно. Не повезло. Скрюченный труп солдата до сих пор сжимал в одеревеневших руках автомат, зажав спусковой крючок. Загнанный в угол, он отполз к противоположной стене от снесенных взрывом дверей. Похоже, до последней секунды он ввел огонь на поражение. Его рот так и не закрылся после жуткого крика. «Суки!» – тяжело выдохнул Михаил, закрывая остекленевшие глаза бойца. «Спи, солдат, ты сражался до последнего и забрал с собой не одну тварь!» – уважительно кивнул я. Большая часть стены напротив погибшего спеца была забрызгана кровью и покорежена выстрелами. Судя по крови, он дорого продал свою жизнь. Возможно, даже отправил на воскрешение бессмертного. «Простите, ребята, я не должен был вас с собой брать», – тихо проговорил Михаил, забирая с тела два последних полных магазина. «Слава, отправь его домой». Конечно, не стал я спорить, телепортировав тело. Зайдя в квартиру, мы увидели настоящий хаос. Судя по телам крылатых монстров, сюда ворвалась целая стая, разбила окно и проломила часть внешней стены. Монстры шли сплошным потоком, но не в одиночку. Видно, что они доставляли что-то тяжелое или кого-то. Затормозили при подлете, и это выиграло снайперской двойке несколько секунд. Все, что у них осталось, тело стрелка обнаружилось под грудой тварей. Он отбивался отчаянно, вначале перейдя на пистолет, а после и вовсе выхватив нож. Опустевший ствол висел на полицейской пружине, ведущей к кобуре. Винтовка валялась в трех метрах от окна, тоже пустая. Судя по тому месиву, в которое превратились некоторые твари и крови покрывавшей стены, в последнюю секунду боец подорвал гранату. «Они забрали почти треть от волны, прорвавшись к нам», сказал я, оценив размах разрушений. «И прихватили с собой ни одного охотника». «Мы должны за них отплатить». «Должны, но не сейчас», — севшим голосом сказал Михаил. «Слав, у них не было ни шанса, даже с эликсирами, даже с новым обмундированием и годами подготовки». «И что, предлагаешь все бросить и закрыться на базе? Я должен был проведать выживших, вытащить всех, кого смог!» Выпалил я, прекрасно понимая, что не отправься я в это необдуманное путешествие, отряд остался бы цел. «Не об этом речь! Ты не виноват!» — покачал головой боксер, заворачивая тело бойца в окровавленную простыню. «Просто... черт!» «Возможно, шанс есть!» — сказал я через минуту, когда мы завернули солдата и отправили его на базу. Следом я телепортировал всех найденных монстров. Отдельно, с паузой, максимально целых. и Я не просто так уходил. Если Яндур справится со своей задачей... «У нас появится завод по производству всего». «Кристаллит?» – подняв бровь, спросил Михаил. Я кивнул, и в это мгновение в наушнике раздался треск. «Эвакуатор! Щит! Ответьте базе!» – раздался знакомый голос магистра. «Надо же! Сам сел за рацию! Явно что-то случилось!» «Щит на связи!» – тут же ответил Михаил. «Мы целы! Двигаемся дальше!» «Возвращайтесь! Риск потери слишком велик!» «Мы получили новые данные, критически важные для выполнения миссии и совершенно секретные. Возвращайтесь немедленно!» Продолжил настаивать Вячеслав. «Иди, сам справлюсь», — сказал я. «У меня еще есть неоконченное дело, но я и сам справлюсь. Нужно проведать старых знакомых, тут недалеко». «Одного я тебя не пущу, не дождешься», — хмыкнул Михаил, вновь зажимая кнопку на тангетке. «Мы до ближайшего поселения, будем в течение пары часов». «Нет, вы должны вернуться немедленно. Вам нельзя к людям. Слышите, нельзя!» Настойчиво повторил магистр. «Да в чем дело-то?» Нахмурился боксер. «Слышим громко и четко. Назовите причину!» «Сразу по прибытии. По общему каналу не могу!» Ответил Вячеслав. «Но поверьте, она более чем весомая. Возвращайтесь немедленно!» «Эвакуатор базе. Мне нужно сопроводить гостя до базы!» Подумав несколько секунд, сказал я в рацию. «Все под контролем. Две роты охранения и тяжелая техника со старого пункта сбора сопроводят его лучше пара одаренных. Они уже на половине дороги», – тут же ответил магистр. «Ждем вас. Возвращайтесь». «Скоро будем», – ответил я, выключая приемник. Хотелось проведать Кристину и остальных, но у меня уже есть дверь неподалеку. К тому же голос Вячеслава звучал достаточно убедительно. Как только выдастся свободная минута, телепортируюсь и добегу. Что за чертовщина там у них творится, интересно? Ладно, выясним. Я готов уходить, сказал Михаил, пряча оружие в собственное хранилище. Найти уходящих охотников в таком тумане было невозможно, так что других вариантов не оставалось. Взяв соратника за плечо, я дождался, пока он вздохнет поглубже, и мы мгновенно переместились в бывший конференц-зал. Охраны, мягко говоря, прибавилось. На нас смотрело два десятка бойцов в полном обмундировании, в шлемах с закрытыми забралами и со взведенным оружием. Похоже, фигово было не только у нас. Оглядев зал, я увидел на скорую руку организованный госпиталь и несколько холодильников, в которые грузили тела. «Снимите шлемы для идентификации!» Не убирая рук с оружия, проговорил один из охранников. «Ого! Похоже, паранойя зашкаливает!» Спорить я не стал, хотя мог бы мгновенно очутиться за спинами у бойцов и уйти дальше телепортом. «Может, легче лампочку зажечь?» – спросил я с ухмылкой, но шлем снял. Вышедший из-за спин товарищей солдат поднес к моему лицу странный сканер, больше всего напоминающий те, которыми считывают штрих-коды. Мгновение и внутри также пикнуло. Боец кивнул и тут же направился к Михаилу, уже ожидающему своей очереди. «Все точно, они не люди», — сказал отошедший солдат, и на нас направились 20 стволов. Мгновенно оказавшийся рядом боксер положил мне руку на плечо, и нас окутало голубоватое свечение. «Трижды подумайте, что будете делать дальше», — произнес Михаил. «А лучше ничего не делайте, а вызовите начальство. У них головы большие, им и мы отвечать. У нас приказ», — сказал мгновенно охрипшим голосом боец. «Доставить вас в надзорный блок СВР!» «Ребята, с нами не стоит ссориться, честно. Мы, конечно, не альфа-бойцы, но если понадобится, пройдем сквозь вас, не заметив. Мы только что потеряли товарищей и направляемся к своим, в частности, к командованию бывшим ФСО», сказал я, вычленив несколько точек для телепортации. «У нас приказ!» – глухо повторил боец, поднимая автомат. «Отставить!» раздался громкий окрик откуда-то из коридора. «Отставить стрельбу! Приказы изменились!» «Я должен уточнить!» — сказал напряженно боец, а затем включил рацию и несколько секунд переговаривался с кем-то невидимым. За спинами солдат появился уже знакомый нам Борис и явно запыхавшийся. Переведя дух, он помахал нам рукой, дожидаясь реакции командования. «Мы все равно должны сопроводить вас в блок СВР!» — нахмурившись, сказал боец. «Нет нужды, я их сам проведу. Нет никакой опасности, честно. Мы тут все друг другу жизненно необходимы», — успокаивая, высказался Борис. «Я беру их под личную ответственность. Так что проблем не будет. Верно, ребят?» «Ребят», — хмыкнул Михаил. «Ладно, не будет. Мы первыми не нападем». «В чем дело?» — спросил я, когда мы отошли достаточно далеко от охраны. Хотя, учитывая, что патрули стояли на каждом углу... «Оказаться совсем без свидетелей нам не грозило». «Теракт и смена власти», — коротко ответил Борис. «Вам лучше держать себя в руках. От этого зависят не только ваши жизни». «Где все наши?» — спросил, нахмурившись Михаил. «В изоляционном блоке. Все в порядке. Никого не пытают, никого не бьют. Просто мера предосторожности. Вы бы на нашем месте поступили так же», — ответил Борис. «Мы не повторим прошлых ошибок. Никакого жесткого допроса». «Просто нужно выяснить причину проблемы и решить, что с этим делать». «Да что случилось-то, мать вашу, конкретно?» Едва сдерживаясь, спросил я. Несколько беженцев оказались внедренными одержимыми, но сильно умными, почти неотличимыми по поведению. В какой-то момент их всех будто переключили, и они напали на офицеров штаба, идущих через блок. Нападение было скоординированным, погибло несколько человек». «Еще несколько от сопутствующего урона, нанесенным вашей головой шепотом ответил Борис, прикрыв рацию рукой. «Магистр сам вступил в бой?» удивленно спросил Михаил. «Вот это должно быть зрелищем, хотя и кровавым». «Это точно. Те, кто видел бой, сейчас с трудом могут что-то произнести. Проблема была в том, что большинство вашей охранки куда-то пропало. Сил на сопротивление не осталось, и наши решили взять ситуацию под контроль» продолжил Борис. «Они отправились за Яндуром», — догадался я. «Черт, значит сейчас все наши у вас под колпаком». «Да, но в полной безопасности. Они сдались без боя, не оказывая никакого сопротивления. А первым ваш магистр, так что я от вас жду того же. Не усугубляйте ситуацию, ладно?» — попросил Борис, смотря по очереди на меня и на Михаила. «Постараемся», — сказал я за обоих. Главное, не пытайтесь нас убить или взять под контроль, иначе это может плохо кончиться. Сделаю все, что в моих силах, но вы тоже поймите, в штабе осталось меньше половины, а наши воротнички не любят терять близких, даже если до этого терпеть их не могли. Это напоминает им о том, что они сами смертны», произнес Борис и, дождавшись, когда мы кивнем, привел нас к достаточно просторной комнате с кучей охраны. «Оружие сдать!» сказал стоящий на входе боец в полной боевой выкладке. «Я совершенно безоружен», улыбнулся я, но, судя по лицу военного, он мне не поверил ни на секунду. Вздохнув, я протянул руку. Тот вопросительно поднял бровь, но подставил ладони чуть ниже. Каково же было его удивление, когда ему на руки упал пулемет. Затем штурмовой щит, пара автоматов и в конце очумевшего бойца придавила сверху мотоциклом. «О, у меня тоже есть немного!» Добавил Михаил и, раскрыв свое хранилище, выудил оттуда снайперскую винтовку, автомат, два пистолета, несколько гранат, десяток магазинов. Когда мы вошли в комнату, бойцы ошарашенно смотрели на оставленную нами кучу снаряжения и придавленного им проверяющего. «Слава!» – крикнула Зая, мгновенно оказавшись рядом. «Привет, Зайка! Что у нас происходит?» – спросил я, оглядевшись. В помещении, больше похожем на комнату отдыха, на мягких диванах сидели еще пятеро. Вячеслав и трое одаренных, которых я встречал раньше во время знакомства. За спиной магистра пряталась Алоэн. Жива еще, тварь! «Изаслав, приветствую!» – сказал магистр, поднимаясь мне навстречу. «Прошу, держи себя в руках. От этого зависит многое». «Вы из-за этого нас вызвали?» – спросил я, покрутив пальцем в воздухе. «Нет, это как раз последствия», — едва заметно поморщившись, сказал Вячеслав. «Нашу передачу прослушивали, пришли выяснить, что случилось, и почти сразу произошел теракт. Мы к нему, естественно, не имеем никакого отношения». «Допустим. А в чем была срочность? И не нужно говорить, что нас прослушивают. Они могут жучки хоть в унитаз запихнуть. Говорите прямо», — потребовал я. «Тоже верно». «У врагов есть существа, которые могут определять место, где использована способность. Так что все наши отряды одаренных для них как магнит. Это не значит, что ты намеренно выдал местоположение выживших, но легче от этого не станет, сам понимаешь», — ответил Вячеслав. «Твою мать!» — выругавшись, я присел на кресло. Зая, совершенно не смущаясь, тут же уселась сверху на колени. «Применение способностей!» Я же, не задумываясь, использовал их везде, где был. За последний месяц это стало для меня совершенно естественно. Я даже не мог подумать, что это приведет к таким печальным последствиям. «Как давно они нас отслеживают?» – спросил я. «Отдельные отряды с самого начала», – нехотя ответил магистр. «Тебя не смогли найти только из-за способности исчезать во время сна. Иначе достали бы еще две недели назад». Алоэн утверждает что их было трое, когда они пришли за тобой. И нет, это не она убила ту девочку. Более того, чтобы доказать свою непричастность, она передала информацию по всему их клану, всем, кого знала и с кем работала. Она может говорить что угодно, сжав кулаки, сказал я. Верно, но ты видел, как она убивает? Или только догадываешься по косвенным признакам? Повторяю тебе, это не она, проговорил Вячеслав, за спиной которого вновь спряталась охотница. «Она трижды атаковала поселение выживших и убила достаточно народу, чтобы заплатить за это своей жизнью», ответил я. «Мы все не безгрешны». Она выполняла приказ, как любой военнослужащий, который отвечает собственной жизнью. «Возможно, ты поступил бы по-другому. Кто-то другой – нет». «Вспомни своего приятеля Зевса», начал было магистр. «Он заплатил за свои грехи собственной жизнью», оборвал я его размышления. «Да, от твоей руки», И это еще одна причина, по которой я вас вызвал. У каждого старшего есть личное оружие. Индивидуальное, персональное, духовное, называй как хочешь. Смысл в одном. Оно убивает даже одаренных, без шансов на воскрешение», сказал Вячеслав. «Нет, я убивал кукловода кинжалом, так же, как и Зевса, и все равно он оставался жив». «Но он применял свою уникальную способность, верно? Так же, как и ты, когда выпадаешь из этой реальности». У каждого дара своя особенность, — возразил магистр. «Это все неважно. Услышь меня. Оружие, которым можно нас убить!» «И не только нас!» — улыбнувшись, сказал я, и зая внезапно вздрогнула. «Что?» «У тебя взгляд кровожадный!» — тихо проговорила девушка. «У нас есть шанс. У всех нас!» — чуть отвернувшись, сказал я. «Мы сможем их убивать, не давая возродиться!» «Это очень интересно», – появившись в дверях, проговорил Сергей Евгеньевич, глава штаба СВР. «Дамы, и господа, надеюсь, вы будете со мной крайне откровенны. Сегодня умерло несколько моих самых верных соратников и очень старых друзей. Я должен знать, как это произошло и как этому противостоять».